словарь терминов. ATR – Average True Range. Показатель волатильности рынка – скользящее среднее значение истинного диапазона. CAGR в процентах – Compound Average Growth Rate – средневзвешенный темп роста. Рассчитывается по методу сложных процентов. CME – Chicago Mercantile Exchange – Чикагская товарная биржа. COMEX, Commodity Exchange, Нью-Йоркская товарная биржа. CCE, New York Coffee, Sugar and Cocoa Exchange, Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и какао. И e ratio, и e ratio, edge ratio в данной книге отношение MFI к MAE, показатель демонстрирующий наличие в системе позитивного перевеса. то есть превышение нормализованного по волатильности MFI -E над аналогично рассчитанным MAE. MAE Maximum Adverse Excursion. Максимальное неблагоприятное отклонение цены. MAR коэффициент, коэффициент MAR от Managed Accounts Reports LLC название компании, разработавшей его. Второй вариант расшифровки Minimum Acceptable Return. Минимально приемлемая отдача. Отношение размера ежегодной отдачи к величине максимального падения с использованием показателей на конец каждого месяца. MFE – Maximum Favorable Excursion – максимальное благоприятное отклонение цены. NUMEX – New York Mercantile Exchange – нью-йоркская товарная биржа. RAR в процентах – RAR – Regressed Annual Return – регрессированная годовая отдача, показатель, введенный автором книги. Служит в частности для расчета отдачи, доходности инвестиций. Основан на линейной регрессии, методе, позволяющем выстроить прямую линию, тренд, с максимальной точностью, связывающую между собой индивидуальные значения, к примеру, цены товара за определенное количество дней. Считается более точным по сравнению с традиционно используемым показателем CAGR, так как расчет RAR в меньшей степени зависит от значений на даты начала и окончания расчетов. R-cubed. R в кубе. R-R-R-R. Robust Risk Reward Ratio. Отношение Robust Risk к Reward Ratio. Введенный автором книги показатель соотношение риск-доходность. Считается более устойчивым, чем мар, так как оценивает не только величину, но и продолжительность падений. R-multiple – распределение сделок в зависимости от результата деления прибыли на сумму риска по каждой сделке. Удобный способ сравнения сделок, заключаемых при разных системах и на разных рынках. R-squared – R в квадрате. На графике показатель степени соответствия линии, обозначающей CAGR в процентах. Коэффициент соответствия между доходностью портфеля ценных бумаг и рыночным индексом. Значения лежат в интервале от нуля до единицы. Единица означает, что доходность портфеля полностью определяется рынком. Ноль означает, что между ними нет никакой зависимости. Акция. Ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом. Закрепляет за владельцем акции право собственности на соответствующую долю активов компании. Арбитраж. Операция, имеющая целью извлечения доходов путем перепродажи ценных бумаг или валют по более выгодным ценам, как правило, проводимая на других рынках. Брокер. Финансовый посредник, осуществляющий операции с ценными бумагами на бирже за счет и по поручению клиента, на основании договора комиссии или поручения волатильность volatility неустойчивость цен их разброс на рынке и движение в пределах этого разброса дериватив derivative финансовая ценная бумага стоимость которой является производной от стоимости и характеристик другой ценной бумаги базового актива из деривативных инструментов наиболее известны фьючерсные контракты и опционы Длинная позиция – Long Position – сделка, при которой активы приобретаются в надежде на будущий рост их стоимости. Таким образом, их последующая продажа по текущей цене приносит продавцу курсовой доход. Дневная торговля – Day Trading – спекулятивные операции с ценной бумагой в течение одной торговой сессии. Истинный диапазон – True Range – Определяется как А. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом. Б. Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия. В. Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия. Короткая позиция. Short position. Сделка, при которой продавец продает актив, не имея его в момент продажи. С отсрочкой исполнения обязательств по поставке. в расчете на то, что к моменту наступления этого срока текущая цена актива снизится. Таким образом, доход формируется за счет разницы между ценой продажи актива на момент заключения сделки и ценой его покупки для исполнения обязательств по сделке. Опцион. Опшн. Один из видов производных ценных бумаг, деривативов. Биржевой контракт, по которому покупатель получает право но не обязанность совершить покупку или продажу товара или акций по заранее оговоренной цене. Спред. Разница курсов, цен, покупки и продажи или цен, предложения и спроса одного и того же актива в один и тот же период времени. Стоп. В профессиональном жаргоне название «стоп-приказа». Стоп-лосс. Частный случай «стоп-приказа». Приказ брокеру закрыть открытую позицию – достижения определенного уровня цены для снижения убытков. Стоп-приказ. Стоп-оддер. Приказ брокеру производить покупку или продажу в случаях, когда цена достигнет определенного уровня. Стоп-цены. При этом стоп-приказ не всегда исполняется по стоп-цене. Стоп-цена. Стоп-прайс. Цена, при которой активируется стоп-приказ. Тренд. Устойчивое и долговременное для данного временного масштаба движение цены, курса, на рынке в определенном направлении. Форвардный контракт. Форвард-контракт. Соглашение о продаже определенного актива по фиксированной цене с поставкой и расчетом в установленное время в будущем. Фьючерс-индексный. Индекс-фьючер. Контракт, который заключается на значение какого-либо индекса, рассчитываемого на фондовом рынке. То есть базисным активом являются не акции, а индекс, и предметом торгов становится значение индекса. Сделку с фьючерсом на индекс можно трактовать как сделку на пакет ценных бумаг, входящих в расчет индекса. Фьючерсы на индексы расчетные, поэтому никакой поставки ценных бумаг не осуществляется. Фьючерсный контракт – фьючерс-контракт. Разновидность форвардного контракта, отличительными особенностями которой являются – А. Стандартизированные условия контракта. Б. Торговля этим контрактом на биржах. В. Расчеты через клиринговую палату. И. Г. Ежедневный подсчет бумажных прибылей и убытков, называемых выравниванием по рынку. Отличается от опциона тем, что обязывает провести сделку, в то время как опцион предоставляет лишь право купить или продать. Шарпа коэффициент. Шерп рейшио. Соотношение уровня доходности и уровня стандартного отклонения отдачи доходности по сравнению с инвестициями в безрисковый инструмент. Коэффициент определяет, в какой степени величина отдачи компенсирует уровень риска. Шарпа устойчивый коэффициент – Robust Sherp Ratio. Выводится путем деления значения RAR – регрессированной годовой отдачи на стандартное отклонение ежемесячной отдачи нормализованной погоды. Юнит. В данной книге часть позиции трейдера-черепахи, размер которой определялся количеством контрактов, при котором движение цены в пределах одного ATR было бы равно 1% торгового счета трейдера. Конец книги. Аудиокнига озвучена по заказу портала трейдинга telab.com. Текст читал Роман Волков. аудиокнига озвучена в октябре 2021 года в Warром Studio. В Warром Studio пусть звучат голоса в твоей голове.